Аниматор. Кофе остыл. Часы показывали семь. Ждать бессмысленно. Перезванивать тоже бессмысленно. Правда, один раз за эти полтора часа ожидания она все же не удержалась и набрала его номер. «Аппарат абонента выключен», – произнес равнодушный голос. Дальше слушать Кира не стала. И так все ясно. Нет, его не сбила машина. И не украли инопланетяне, он просто не пришел. Все как всегда. Она поднесла телефон к терминалу. Официант произнес дежурное. Может быть, еще чего-то желаете? Кира сделала вид, что не слышит, и молча вышла из кафе. Мимоходом глянула в отражение витрины. Белокурые локоны, кокетливо выглядывают из-под шапки, большие глаза эффектно оттеняет перламутровый румянец. Оглянулась перед выходом. Свободных столиков нет. Веселые компании и притихшие парочки. Вот почему так. Что за несправедливость? Девушки самые обычные, все сухожурами А Кира сто очков даст любой из них и одна. Я тебе точно говорю, это с глаз. Кто-то позавидовал. «Что ты, красотка!» – говорила в телефоне Аленка, когда Кира рассказала, как ее снова кинули. Кира отвечала что-то бессвязное, что ей уже все равно. И тут на нее налетели и очень больно наступили на ногу. Это был жираф. Точнее, это была ростовая кукла. Огромный и нелепый жираф с длинной дурацкой шеей. «Поаккуратнее нельзя?» Спылила и без того раздраженная Кира, осматривая след на замшевом ботинке. «Извините, пожалуйста, я не хотел, извините», – бормотал жираф. И тяжелая голова с идиотским оскалом, который должен был изображать улыбку, качалась на тонкой шее, и от этого складывалось впечатление, что он над ней, над Кирой, издевается. Кира фыркнула и пошла по торговому центру вдоль бутиков. Где-то здесь была лавочка. Торопиться все равно некуда. Жираф шел за ней. Вам чего? Недоуменно спросила она. Возьмите буклет, заходите к нам. У нас по вторникам хорошие акции. Оставьте меня в покое. Идите, делайте, что вы там делали. Где этим идите? Жираф развернулся и пошел. «Боже мой, какое печальное зрелище!» – думала Кира. «На фоне такого убожества даже себя не так жаль». «Ладно, фиг с ним, жирафом». Ботинок тоже не очень пострадал. Дома специальная щеточка, один раз пройтись и как новый. Дима не пришел. Да не очень-то и хотелось. Обидно просто, почему попадаются всегда вот такие. Утром по дороге в институт – Из окна маршрутки она видела парня, высокий и синеглазый. Он тоже увидел ее через окно и застыл. Кира привыкла, что многие вот так застывают, когда ее видят. Но тот парень ей понравился. Что-то в нем было такое, чего не было у других. Какой-то взгляд такой, с характером. Андрей искал старшего менеджера. В костюме жирафа было жарко. Но тяжелую голову снимать нельзя, до конца смены еще час. Павел, можно меня ненадолго заменить? спросил он, когда нашел старшего. Мне прям очень срочно надо, а потом я отработаю. Ты с ума сошел? Кем я тебя сейчас заменю? Ты же знаешь, у нас сегодня завал. Я и так двоих вне графика вызвал. Андрей знал, но если второй раз за день он увидел ее. Это знак, это шанс, который нельзя упускать. И Пашу тоже подводить нельзя. Что же делать? Что делать?» Тут взгляд упал на подарочные сертификаты. Через пять минут он снова стоял возле прекрасной незнакомки. «Что вам еще?» – вздыхала девушка с лицом ангела. «Послушайте, за то, что я на вас тогда налетел...» «Наше кафе дарит вам подарочный купон. Вы можете прийти в любой день и пообедать у нас абсолютно бесплатно». Девушка молчала. «Мама, мама, я хочу с жирафиком сфотографироваться!» Тянула аниматора за хвост малышка в розовом комбинезоне. Девушка с глазами ангела взяла бумажку-сертификат, ничего не сказала. Окинула жирафа сочувствующим взглядом и направилась к выходу. «А это что?» – спросила Алёнка, когда увидела выпавшие из сумочки сертификат. «Это мне подарили в торговом центре. Жираф этот дурацкий, помнишь, рассказывала. Они меня толкнули, и это типа акция за моральный ущерб. Бери, хочешь?» «Да не, мы позавчера там были», – ответила Алёнка. А вот ты бы сходила, развеялась, может познакомишься с кем-нибудь. Да не хочу я ни с кем знакомиться, дернула плечом Кира. Если уж не везет, значит не везет, и смысла нет стараться. Тогда тем более сходи просто так. Сделай себе приятное сама. Покажи, какая ты гордая и независимая, и никто тебе не нужен. Парни любят таких. Уверенных, стервозных, с характером. «Ну какие парни!» Аленка будто не слышала ее. «Но ну, сходить и правда можно, а то вдруг еще закроются, а она так и не использует сертификат». Андрей раздавал буклеты. Костюм жирафа, как всегда, тянул где-то в районе лопаток, а вокруг хохотали восторженные малыши. «А вот так можешь, Андрей?» Ловким движением руки превратил длинный шарик в лошадку, и мальчишка с торчащими вихрами звонко рассмеялся. И вдруг Андрей увидел ее. Она вошла в зал, прошла за свободный столик и достала из сумочки сертификат. Тот самый. У Андрея перехватило дыхание. Спешно отдав малышу лошадку, он бросился в подсобку, пока девушка его не увидела. На этот раз замена была. Сонный Вадим резался в смартфоне в какие-то стрелялки. «Дружище, выручай, выручай, пожалуйста», быстро говорил Андрей, выпрыгивая из куклы жирафа. Вадим пытался что-то возразить, но Андрей не слушал. «Только не в этот раз. Нет, сейчас он точно ее не упустит». Кира неторопливо изучала меню, и вдруг возле столика Остановился парень. Это был он, тот самый синеглазый принц из маршрутки. «Здравствуйте», — сказал Андрей. «Вы одна? У вас свободная?» «Да», — ответила Кира, не веря своему счастью. Через двадцать минут он знал о ней, если не все, то очень многое. Где она учится, в какой бассейн ходит по вечерам, и какие предметы ей предстоит сдавать в следующем семестре. Он слушал внимательно, восхищаясь про себя ее необыкновенными печальными глазами. «Ты такая красивая», — сказал он, не веря своему счастью, потому что сидеть с ней за одним столиком и говорить ей «ты» — это абсолютно точно счастье. И тут появился Вадим, то есть жираф. Он устал ходить по коридору заведения и раздавать листовки и решил зайти в кафе. Возможно, он решил намекнуть Андрею, что он, конечно, все понимает, но пора бы уже и обратно меняться. «Опять он!» – фыркнула Кира. «Кто?» – не понял Андрей. «Да жираф этот, идиотский, бесит меня, только аппетит отбивает». «А почему?» – осторожно спросил Андрей. «Дети любят». Наверное. Ну, обычно дети любят, внимание привлекает, весело. Вид у него идиотский, потому что, продолжала Кира, я бы в жизни такое на себя не надела, даже если бы мне заплатили. Но это же просто работа, возражал Андрей. Обычная работа маркетинг. Для привлечения клиентов. Может, там такой же студент зарабатывает? Разве это зарабатывать? Насмешливо подняла Кира брови. «Я не знаю, по мне что угодно, но только не такое. Это стыдно, это унизительно, да и просто этот жираф, он... Я даже не знаю, как сказать. Я смотрю на него и не понимаю, кто такое вообще придумывает». Андрей доел остатки салата, вытер салфеткой губы и сказал... «Ой, извини, я ж совсем забыл. Мне пора. У меня тоже работа». Он встал и пошел в подсобку. Жираф Вадим проковылял следом за ним. Кира, оторопев, смотрела на неожиданно резко опустевший столик и ничего не понимала. Понятно было только одно – ей абсолютно точно не везет.